Глава третья. «Вера беременна?» Застыл на пороге шокированный Алексей в абсолютной растерянности. Лицо девушки закрывала фигура гибрида, поэтому никто еще не знал, что она пришла в себя. Дима видел, как глаза сирены распахнулись от удивления, а потом несмелая улыбка появилась на губах. Она была счастлива, «Беременная от того придурка и довольная!» Теперь сломанные ребра не казались такой проблемой. Боль от глубокого дыхания даже позволяла гибриду не обернуться тут же в зверя и не устранить помеху. «Да», — слишком радостно и чересчур громко вещал позади доктор. «Поздравляю! Вы сегодня проведаете не одну девушку, а считай целую семью». Причины держать язык при себе удвоились, — хмуро предупредил человека кот. Дмитрий специально избегал встречи с женихом Веры. Понимал, не выдержит, прикопает за плинтусом. Им занимались другие гибриды, обрабатывали, мягко говоря, к нужному оборотням итогу, приколотому к небу языку. Для таких свидетелей существовала специальная программа, по которой за очевидцами жизни оборотни следили. Ставили на телефон и в дом устройства, которые реагировали на любое упоминание о сверхах. Договор о неразглашении подкреплялся крупной суммой денег. Хорошим домом, и, если надо, продвижением по службе, никто не хотел терять свалившееся с неба благо поэтому все держали язык за зубами. В большинстве случаев, конечно, но бывали исключения. Алексеем занимался кот, один из самых верных помощников главы иных. Гибрид черной пантеры и ягуара он умел так обработать людей, что те стирали из памяти существования оборотней. А сейчас Дмитрию хотелось стереть существование одного человека с лица земли. Беременна а она от другого. Это был нокаут. У гибрида было чувство, что он уже никогда не встанет. Если что и могло остановить его решимость, то только семья и счастье в глазах Веры. Она рада жизни с этим дохляком. Дима уже узнал достаточно о нем, чтобы понять. Вера для него — прекрасный обслуживающий персонал, очень удобная карманная женщина, ухаживает за домом и ним, создает эффект присутствия любви в жизни, удовлетворяет физические потребности. Но Дима никогда не думал, что Вера будет так счастлива от новости, что ждет ребенка от этого Леши. В глазах кружилась палата, словно глава иных напился Допьяна, словно огромный гнойный нарыв на сердце стал самим сердцем. Дима не мог дать ей ребенка ни одного. Что они с доком только не предпринимали, как только не рисковали, учитывая фантастическую регенерацию оборотни. Все на Но, может, еще не все потеряно? Возможно, Вера просто рада ребенку, и Леша здесь ни при чем. Дмитрий еле нашел в себе силы отойти от койки на два шага и дать увидеть, что девушка пришла в себя. Он не смотрел ни на кого, кроме неё, поэтому четко видел все эмоции, мелькнувшие на ее лице. Невероятную радость при виде жениха, то как она протянула к Леше руку. Вера хотела разделить с ним прекрасную новость, а мужчина казался абсолютно не готовым к переменам в жизни. Но Вера этого не замечала, светилась, словно светлячок в лесной глуши, просто фантастическим сиянием. Леша сделал несколько шагов. Вера приподнялась на локтях, вдохнула, и тут выражение ее лица изменилось. Глаза широко распахнулись, рот сомкнулся, брови удивленно приподнялись, и ее вырвало фонтаном прямо на ботинке жениха. Вера. Я слушала и дышала следом за ангелом. Вдох, выдох, вдох, выдох. Цеплялась за приятный голос, словно за крепкий торс, и карабкалась вверх в ясное сознание. Всегда знала, что мой хранитель — махровый романтик, но чтобы настолько, после слуха заработала осязание. Пахло домом, где можно скинуть пыльные вещи, зарыться поглубже в постельку и закрыться от всего мира одеялом. Открыла глаза и сморгнула неясную пелену, а потом забыла обо всем, глядя на мужчину. Возникало ли у вас желание когда-нибудь стереть всю прошлую жизнь, скинуть с себя плащ воспоминаний, облиться водой забвения и начать заново? Сейчас я все это испытывала в полной мере. Мужчина смотрел на меня так, что хотелось стать мартовской кошкой. Но самое удивительное было не это. Я словно его знала. Каждая черта привлекательного лица, каждая мимическая морщинка была знакома. Высокий настолько, что закрывал свет ламп. Широкоплечий, словно профессиональный пловец. Длинноногий, как модель. Крепкий, словно все проблемы мира может выдержать и не прогнуться. И в вкупе к этому зрелый взгляд прошедшего через огонь и воду человека — А живший идеальный тип мужчины, да еще смотрит так, что хочется заново родиться, только лишь бы встретиться с ним, свободной от отношений. Боже, о чем я думаю? У меня же есть Леша. Стоп, а я вообще жива? Может это и есть мой ангел-хранитель, поэтому кажется таким родным и знакомым. Я умерла. Мужчина дернулся в мою сторону и застыл. И пусть он не говорил ни слова, его взгляд был самим красноречием. Радость, боль, такое же узнавание, как у меня, и надежда. А после он медленно наклонился к моим губам, искушая попробовать поцелуй ангела. «А вот и ваша невеста, будущий папочка. Поздравляю, она беременна». «Что? Кто? Я?» Вслед за человеком в белом вошел Леша, и я рухнула с небес на землю и начала соображать. А как только поняла, то снова воспарила к небесам. Неужели моя мечта о семье сбудется? Я не ждала, что мой жених будет скакать от счастья, не удивила его растерянность от новости о ребенке, но хотя бы подошел бы. И он это сделал. Шаг, еще шаг. Сквозняк, ворвавшийся вместе с гостями, принес дикую вонь. У горлу подступила тошнота, и я не смогла среагировать. Все содержимое желудка вывернуло. В мое лицо уткнулось мягкое полотенце, прошлось по губам, а потом перед носом оказалась бутылка воды. Я выпила жадно, стараясь перебить жуткий вкус во рту, вздохнула. Снова запах дома, такой родной и расслабляющий. Он шел сбоку от мужчины, держащего в руке полотенце и воду. От того самого, с кем хотелось переродиться. Неприятные ощущения отступили. и Я с облегчением дышала в сторону незнакомца. Что же то было? Реакция тела на беременность? Или на лекарство? Ладно, что бы это ни было, я в больнице, рядом доктор, а жуткий приступ прошел. Я снова повернулась к Лёше с улыбкой и чуть не задохнулась, когда он присел на край кровати в изножье. Порывисто отвернулась к приятно пахнущему мужчине, не отдавая себе отчета в поступках и уткнулась в его руку носом. «Вот теперь хорошо!» Дмитрий. Доверчивый порыв Веры заставил гибрида застыть на несколько секунд, и он забыл, как дышать. Рука Димы сама потянулась к девушке, когда врач запротестовал. «Так не пойдет!» Доктор страшно выпучил глаза, глядя на свою пациентку, и у главы иных похолодела на душе, «Что с ней?» — забеспокоился Дмитрий. «Обычный токсикоз так бы не беспокоил врача. Что-то было не то». Док засуетился вокруг, оттолкнул бочком Дмитрия, разрывая связь, и строго посмотрел на девушку, будто она совершила большую ошибку. Та растерянно стушевалась, совершенно не понимая, в чем дело» и гибриду захотелось отволочь дока от нее подальше, чтобы так не давил. «Выйдите все из палаты. Молодому папе нужно свыкнуться с мыслью, а маме прийти в себя», — махнул рукой врач. «И позовите Лизу, пусть приберет тут все». «Кот, уведи Алексея», — приказал Дима, оставаясь стоять на месте. Сейчас бы его не сдвинуло с места даже конец света. «Я должен спокойно осмотреть», — начал нравоучительно доктор, но гибрид его перебил. «Док», — угрожающе произнес голова. Мужчина в белом халате раздраженно сложил губы в тонкую линию и неохотно пояснил. «Выздоровление Веры проходит большими темпами». Врач внимательно взглянул на гибридом многозначительно уточнив, если ты понимаешь, о чем я. Об усиленной регенерации оборотни? Девушка заметно занервничала и в панике посмотрела в спину уходящему жениху. Тут обернулся на пороге и подарил скупую улыбку, все еще выглядя растерянным. И как это влияет на то, что ее тошнит? Дмитрий боролся с желанием выгнать Дока из палаты и успокоить Веру. Не мог наблюдать за ее переживаниями и оставаться безучастным. Организм беременной реагирует на многие привычные вещи совершенно необычным образом, особенно учитывая лечение. Тут Док замолчал. «Оно опасно для ребенка?» — обеспокоенно спросила Вера, юрзая на постели. Гибрид посмотрел на девушку и понял, что, возможно, она совершенно не знает, где находится и в какой мир шагнула. Помнила ли она что-то о нападении? В каком виде видела плетку? «Нет, плод в безопасности», — док похлопал Веру по руке, внимательно следя за реакцией пациентки. «Уже не тошнит?» Девушка покачала головой, посматривая на голову иных. «Глава. Я осмотрю девушку. Но, думаю, нам нужно быстрее отпустить ее домой. Там ей станет значительно легче». «Отпустить ее домой?» «Вот это последнее, что хотела сделать Дима. Хотя нет, такого пункта в списке вообще не было». «Добрый день!» — с порога поприветствовала Лиза, медсестра, и зашла, держа в руках швабру и ведро. Похоже, кот сразу предупредил ее о том, что случилось в палате. «Выйдем на минутку», — попросил док, показывая на дверь. Гибрид неохотно сделал шаг от девушки, потом еще один, но все-таки вышел. «Что происходит?» — спросил Дима, как только закрыл дверь палаты Веры. «Твоя кровь реагирует на тебя и смущает девушку». «Ты же не хочешь стать поводом для ссор молодых родителей?» «Молодых родителей» — эти слова просто выжигали клеймо «неудачник» на сердце гибрида. «Она тянется ко мне», — не мог не заметить гибрид. «Это просто реакция на кровь, что в ней. Именно поэтому вас нужно изолировать друг от друга, чтобы девушка пришла в себя». Со строгим лицом док вколачивал в Диму слова, а потом осторожно спросил. «Ты же больше не чувствуешь в ней пару?» И застыл в ожидании ответа, внимательно глядя в лицо главы иных. «Запах пропал, но мои звери сходят с ума. Когда я услышал ее голос...» «Это все эффект твоей крови!» — вскрикнул док, выставляя вперед руки Останавливая откровение Дмитрия, словно боялся, что следующее слово будет непоправимым. «Больше не подходи к ней. Ты убедился, что тебя уже не притягивает ее запах? Не надо доводить и до того, пока не будет воротить от звука ее голоса. Побереги плод. Не понимаю, чем могу навредить? Ей лучше остаться здесь, под твоим присмотром». Прокапай ей витамины, исследуй весь организм. Уже все сделано. Пациентка полностью готова к выписке. Доктор запнулся. И глава. Ее жених просил ничего не рассказывать ей об оборотнях. Как думаешь? Что думал Дима? Что, наверное, еще ни один оборотень не стоял перед таким сложным выбором. «Оставить девушку, которая нравится, с другим, беременной ребенком человека или ворваться в ее жизнь ураганом?» Но, прислушавшись к себе, гибрид уже знал ответ. «Я посмотрю на ее отношения с...» Тут Дима запнулся от болезненного укола в груди. «Папашей».